Старик и море Мало чем примечательное серое здание международного трибунала растянулось несимметричным треугольником вдоль проспекта Йохана де Витта, почти в самом центре Гааги. Небольшой фонтанчик с весело торчащими в разные стороны предметами абстрактного искусства, бешено популярного в Голландии, отделяет трибунал от огромного концертного зала вроде России в Москве. Зал пустым бы редко бывает. Постоянно проходят какие-нибудь концерты или многодневные фестивали. Множество улыбчивых парней и девчонок у фонтана. За изгородью трибунала приветливые полицейские, от безделия, прислушивающиеся к музыке из зала. Стайки велосипедистов, пролетающие мимо. Шумное, веселое место. Вот другое учреждение. Тюрьма Схевенинген. Строгая многоэтажная коробка, стоящая практически на самом берегу Северного моря. В двух шагах королевская курортная усадьба Курхаус. Роскошные песчаные пляжи и королевский променад привлекают толпы туристов и просто любителей позагорать. Казино, рестораны, гигантский аквариум со всевозможной морской живностью. «Комбинат досуга и развлечений». Такими я видел эти места, всякий раз приезжая в Голландию. Правительство разместило дом скорби и чистилище, тюрьму и суд по военным преступлениям в Югославии в самых оживленных местах Гааги, но это мало что меняло. Интерес голландской общественности к суду над Милошевичем с годами упал до нуля, Для простых голландцев бывший президент Сербии стал кем-то вроде негативного фольклорного персонажа. «Голландские мамаши пугали непослушных деток. Будешь хулиганить, злой Милосевич, утащит тебя ночью и съест». В его виновности сомнений у голландцев не возникало, жалости к нему никто не испытывал, но и казнить его никто не требовал – Равнодушие окружало эти два здания и человека, которого изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год возили в закрытой машине туда-обратно. Думаю, на заседаниях трибунала до Милошевича доносилась музыка из концертного зала, а из окошка его тюремной камеры, наверное, было видно море. Может, это было единственной радостью старика смотреть на разбивающиеся пирсы волны и на суда, входящие в ломанш. Может, только с ним, с морем, заочно объявленный врагом человечности, нашел общий язык и договорился о чем-то своем. Владимир Линд. Март 2006 года.